Жил старик со своейю старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод. Пришел не вот с травой морской. В третий раз закинул он не вот. Пришел не вот с одной рыбкой, с непростую рыбкой, золотую. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечим, "Отпустите старче меня в море, дорогой за себя домотку.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 Воротился старик ко старухе, Рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал был рыбку, Золотую рыбку, непростую. По-нашему, говорила рыбка, Домой в море синее бросилась, Дорогою ценою откупалась, Откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, Так пустил ее в синее море.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 Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государыня рыбка. Разбронила меня моя старуха. Не дает старику мне покою. Надобно ей новое корыто. Наше-то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Будет вам новое корыто. Поворотился старик ко старухе. У старухи новое — Еще пуще старуха пронится. — Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто. — В корыте многоль ль корысти? — Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу. Вот пошел он к синему морю. Помутилось о синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила,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 а землянке нет уши следа перед ним изба со светелкой с кирпичную беленую трубою с дубовыми тесовыми вороты старуха сидит под окошком на чем свет стоит мужа ругает Дурачина ты прямой простофиля выпросил простофиля избу воротись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 и плыла к нему рыбка спросила чего тебе надобно старче ей с поклоном старик отвечает змилуйся государыня рыбка пуще прежнего старуха вздурилась не дает старику мне покою ух не хочет быть она крестьянкой хочет быть столбовую дворянкой отвечает золотая рыбка не печалься. Ступай себе с Богом. Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокой терем. На крыльце стоит его старуха. В дорогой соголе и душегрейке, Парчевая на маковке кичка. Жемчуги его грузили шею. На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги, он бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе, Здравствуй, барыня-сударыня-дворянка, Чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха на конюшне. Служить его послала. Вот неделя, другая проходит, Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. Воротись, поклонись о рыбке, Не хочу быть столбовой дворянкой, А хочу быть вольную царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба? Белины убьелась, Ни ступить, ни молвить не умеешь, Насмешишь ты целое царство. Осердилась опуща старуха, По щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, Со мною дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе, Честью не пойдешь, поведут по неволе. Старичок отправился к морю.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 А в дверях-то стража подбежала Топора ничуть не изрубила А народ-то над ним насмеялся По делом тебе, старый невежа Впредь тебе, невежа наука Не садись, они в свои сани Вот неделя, другая проходит Еще пуще старуха вздурилась Старий дворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха, Воротись, поклонись о рыбке, Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море, Чтобы служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках.